Пространство сферы цивилизации. Планета Малая Заимка. Осень 3018 года. Генерал Соколов поднял голову, услышав трель интеркома. Отложив папку, он коснулся сенсора пульта, встроенного в стол. На экране появилось лицо девушки, которую ему выделил в секретарий Мазур, заверив, что Лидия – товарищ проверенный и надежный. Да, тысяча лет прошла, а формулировки не изменились. Хм... «Борис Михайлович, к вам лейтенант Маклауд». Голос Лиды, поставленный и невозмутимый, идеально укладывался в роль вышкаленного секретаря. «Вы ее примете?» «Да». Соколов был рад ненадолго отвлечься от дел. «Просите лейтенанта». Войдя в кабинет, Лея четко отдала честь и, повинуясь жесту генерала, села в указанное кресло. Соколов окинул ее взглядом, вспоминая, что ему известно о лейтенанте Маклауд. Особо набедокурить во время вторжения на Землю она не успела и по-гражданским, в отличие от других, не стреляла. Интересно тем, что родом с планеты, на которую переселили жертв генетических опытов, и ради выживания им пришлось продолжать изменять генотип. Суровые условия Хеля предъявляли свои требования к живущим на ней людям. Генерал вспомнил свою реакцию, когда увидел ее впервые, и внутренне усмехнулся.